Каталонец тем временем бросился ему на помощь. Прибежав к месту происшествия, он остановился в шагах в десяти и заткнул нос обеими руками. «Карамба — Карамба! — воскликнул он. — Я же просил вас, кабальера, остаться. Теперь будете благоухать целую неделю. К вам невозможно будет подойти. — Эй, дружище! — сказал Карма. — Что со мной происходит? Меня шатает, как от порядочной качки. — Бегите! — «И проветритесь!» «Боюсь, что я сдохну!» «Что случилось?» «Двигайтесь, говорят вам!» «Бегите отсюда!» «Кругом все провоняло!» С трудом поднявшись, Карма двинулся было к каталонцам, но тот, увидев, что флебусьер направляется к нему, поспешил отскочить от него на приличное расстояние. «Тысяча акул! Чего ты боишься?» спросил Карма. «Заразная, что ли?» «Нет, кабальер, но от вас запах перейдет на меня!» «Как же вернусь в лагерь? От меня все сбегут, как от прокаженного!» «Хорошо бы вас прокоптить!» Посоветовал каталонец, с трудом удерживается от смеха. «Что? Как селедка, что ли? Вроде этого к «Скажи мне все же, что со мной приключилось? Уж не подлый лет зверюга окатил меня жидкостью, от которой из-за версту разит гнилым чесноком. От него у меня голова идет кругом. Думаю, что да». Так, значит, это ее работа?» «Да, кабальер. Как же она называется?» «Скунс. Это разновидность, причем худшая. Вонючки. Никто даже собаки не выдерживает ее запаха. Откуда же берется эта проклятая жидкость?» «Из желез под хвостом. На вас она случайно не попала?» «Нет, я находился довольно далеко. Вот в этом вам повезло. Попади на вас хоть капли этой маслянистой жидкости». Пришлось вам продолжать путь в костюме Адама. От меня и так несет, как от навозной кучи. Мы вас прокоптим, я же обещал. Черт бы побрал всех скунцев. Ничего хуже не могло случиться со мной. Каково возвращаться с охоты? Нас ждут с дичью, а я награжу всех зловонием. Вместо ответа испанец только посмеялся. Слушая причитания незадачливого охотника, Он старался держаться подальше от него, надеясь, что ветер немного развеет отвратительный запах. Возле лагеря они встретили Иван Штиллера. Полагая, что охотники не могут дотащить убитую дичь, он вышел им навстречу, но, почуяв зловоние, исходившее от карму, бросился на утек, зажимая рукой нос. — От меня бегут, как от зачумленного, — сказал карма. — Кончится дело тем, что я с головой окунусь в болото. «Не валяйте, дурака!» — сказал каталонец. «Постойте-ка здесь и подождите моего возвращения, иначе от вас никому не будет спасения». Карма послушно остановился, вздохнул, присел под деревом. Рассказав карсару о смешном приключении, каталонец отправился с африканцем в лес и набрал каких-то зеленых трав, по виду похожих на побеги перца. Разложив их в двадцати шагах от кармы, он поджег их, «Прокоптитесь хорошенько в дыму!» — посоветовал он, смеясь и убегая. «Ждем вас к завтраку!» Примирившись с своей судьбой, корма полез туда, где дым был погуще. Он решил не вылезать из груды дымившейся травы, пока не освободится от ужасного запаха, пропитавшего его одежду и тело. Горевшие травы выделяли столь едкий запах, что глаза несчастного флебустьера стали так слезиться, словно... Толуинцы в самом деле подсыпал в костер настоящего перца. Все же он стойко переносил запах дыма, подвергаясь копчению, словно селедка. Через полчаса, когда от скверного запаха, которым наградила его вонючка, осталось лишь слабое воспоминание, Карма решил покончить с неприятной процедурой и направился к лагерю, где его товарищи делили между собой мясо большой черепахи, выловленной в болоте. Разрешите, — попросил сам к ним. Надеюсь, я хоть немного очистился дымом. Подходи, — позволил черный корсар. Мы сами люди просмоленные, и нам не привыкать к едким запахам. Надеюсь, однако, что в будущем ты будешь держаться подальше от лесных вонючек. Акулы их подери. Если хоть еще раз встречу этого гада, то удеру от него за тысячу километров, обещаю вам, капитан. Уж лучшими делами с ягуарами и пумами. Стреляли-то вы, по крайней мере, в чаще. Надеюсь, что выстрел не разнесся далеко, — ответил каталонец. Жаль, если беглецы заподозрить что-нибудь неладное. А мне кажется капитан, что они знают о погоне. Из чего это заключили? Уж больно быстро они уходят от нас. Пора нам их догнать. Быть может, Ван Гульд спешит по другим причинам. — Каким же, сеньор? — Из боязни, например, что Алона нападет на Гибралтар. — Как? — Он что, решился на штурм такой крепости? — спросил с беспокойством каталонец. — Кто знает, посмотрим, — ответил уклончиво корсар. — Если это произойдет, то имейте в виду, сеньор, что я ни за что не пойду против своих соотечественников, — сказал взволнованно каталонец. — Солдат не может посягнуть на город, над которым развивается флаг его родины. Пока речь идет о Ван Гульде, я готов вам помогать, остальное не в моих силах. Уж лучше быть повешенным. — Я ценю твою верность родине, — похвалил его черный корсар. Когда мы настигнем Ван Гульда, я отпущу тебя защищать, Гибралтар, если хочешь. Спасибо, кавальера. В таком случае я к вашим услугам. теперь в путь, иначе нам Ван Гульда не догнать. Собрав оружие и остатки провианта, льбыстеры снова двинулись вперед по не вдоль болота. Из-за отсутствия тени в Милколесе было очень жарко. Но флебульсьеры, привыкшие к высоким температурам Мексиканского залива и Карибского моря, не очень страдали от жары. Они даже беспрестанно курили. пот Подкатился снег так обильно, что через несколько шагов из одежды можно было выжимать воду.